По карте это было вроде как ближе, сказал Гедеон и виновато посмотрел по кругу. Leslie первая пришла в себя. Она направила луч фонарика в темноту и осветила стену, которая приблизительно через 4 м перекрывала проход в тупик. О'кей, мы здесь верно, она сверилась с картой. В 1912 году стены здесь ещё не было, и позади неё проход идёт дальше. Пока Гедеон присел на колени и стал разворачивать и настраивать хронограф, я стала доставать нашу одежду 1912 года и уже собралась снимать джинсы. А это ещё зачем? Гедеон рассеянно посмотрел на меня вверх. Ты что, собираешься в длинном до пола платье бежать по ходам? Э, я думала из-за подлинности. Да плевать на подлинность, сказал Гедеон, кивняя захлопав ладонями. Да, наплевать на это, возмущённо воскликнул он. А затем обернулся ко мне. «Плохое общение постепенно отражается. Да и пора уже». «Ты первая, Гвения!» — кивнул мне Гидеон. «Я пересела пред хронографом. Было немного странно исчезать под напряженными взглядами Лесли и Рафаэля, но я уже стала представлять себе это чем-то обыденным. Возможно, что позже я даже, чтобы купить булочки, буду прыгать в прошлый век». Гидеон приземлелся рядом со мной и посветил фонариком вперед. Здесь, в 1912 году, стены не было. Луч света потерялся в низком длинном проходе. "Готов?" осведомилась я с широкой улыбкой. "Я с ней ты готова?" ответил он и улыбнулся в ответ. Действительно ли была готова я? Я сомневалась. Ещё же в тоннеле метро меня охватило чувство подавленности, то здесь я оказывалась в опасности, что мне придётся лечиться от острой клаубострафии. Чем дальше мы продвигались, тем ниже и разветвленнее делались ходы. Там и тут ступени вели куда-то в глубину, а один раз мы оказались перед заваренным ходом, и нам пришлось возвращаться. Слышны были только наше дыхание и звуки наших шагов. Да время от времени звук разворачивая бумаги, когда Гедеон останавливался и смотрел карту. Мне казалось, что я слышу откуда-то какие-то шорохи и звуки мелких шагов. Наверняка в этих лабиринтах обитали полчища крысы. И если пофантазировать, если я была бы огромным пауком, то выбрала бы это место как семейное жильё, и я хоть ничего годе.